Глава девятая. Миссис Рэйчел Линд ужасается. Энн провела уже две недели в зеленых крышах, когда миссис Линд приехала, чтобы увидеть ее. Ради справедливости надо сказать, что в том, что она не сделала этого раньше, не было ее вины. Тяжелый не по сезону грипп заставил эту достойную леди ограничить свои визиты и оставаться дома со времени ее последней поездки в зеленой крыше. Миссис Рэйчел не часто болела и презирала людей, жалующихся на здоровье, но грипп, заявила она, не был обычной болезнью и может быть истолкован как перст проведения. Как только ее доктор позволил ей выходить из дому, она поспешила в зеленые крыши, сгорая от любопытства и желания увидеть сироту, в отношении которой в Эйвенли уже ходило много слухов. Энн не теряла ни минуты в течение этих двух недель. Она уже познакомилась с каждым деревом и кустом в этом месте. Она обнаружила, что есть тропинка за яблоневым садом и исследовала ее до самого конца. Тропинка эта пролегала мимо ручья и моста, пихты и арки из диких вишен, а потом петляла по зарослям папоротника и ветвилась между кленами и рябинами. Эн подружилась и с родником в долине, замечательно глубоким, чистым и очень холодным. Он был обложен гладким красным песчаником в обрамлении больших, как пальмы, листьев папоротника, а за ним был бревенчатый мост через ручей. Этот мост привел неутомимые ноги Эн к лесистому холму, где царил вечный полумрак под стройными, разлапистыми елями и пихтами. Здесь росли мириады нежных ландышей этих скромных и ароматных цветов, а также несколько бледных воздушных лесных гвоздик, словно духи прошлогодних цветов. Паутинки мерцали, как нити серебра среди деревьев, а еловые ветки и шишки, казалось, подружески болтали друг с другом. Все эти восхитительные географические исследования были сделаны в те часы, когда Энн разрешалась поиграть, и девочка каждый раз рассказывала Мэтью и Марилле о своих открытиях. Мэтью, конечно, не жаловался, он слушал все с безмолвной и довольной улыбкой, а Марилла позволяла болтовню, пока не оказывалось, что она слишком заинтересованно слушает после чего она всегда поспешно прекращала рассказ Энн, приказав держать язык за зубами. Когда приехала миссис Рэйчел, Энн была в саду, блуждая бесцельно по пышным колышущимся травам, красноватым от вечернего солнца. Так что у этой достойной леди была отличная возможность поговорить о своей болезни, описывая каждую боль и биение пульса с таким очевидным удовольствием, что Марила подумала, даже грипп может принести удовлетворение. Когда детали были исчерпаны, миссис Рэйчел вернулась к главной цели своего прихода. «Я слышала удивительные вещи о вас с Мэтью». «Я не думаю, вы удивлены больше, чем я сама», — сказала Марила. «Я продолжаю удивляться все время». «Ужасно, что произошла такая ошибка», — сказала миссис Рейчел сочувственно. «Вы не смогли отправить ее обратно?» «Я полагаю, мы могли бы, но мы решили этого не делать. Мэтью она понравилась». Я должна сказать, что сама полюбила ее, хотя признаю, что у нее есть свои недостатки. Наш дом стал другим, она и в самом деле жизнерадостная милая девочка. Марила сказала больше, чем намеревалась, и увидела некоторое неодобрение в выражении лица миссис Рэйчел. «Вы взяли на себя большую ответственность», — сказала эта леди мрачно. Особенно учитывая, что у вас никогда не было опыта общения с детьми. Вы не знаете многого о ней или ее характере, и я полагаю, трудно угадать, что из нее получится. Но я не хочу пугать вас, Марилла. Я не чувствую себя напуганной, — сухо ответила Марилла. Если я решусь сделать что-то, я не отступаю. Я полагаю, вы хотели бы видеть Энн? Я позову ее. Энн прибежала сразу же. Лицо ее светилось восторгом от прогулки в саду, но, смутившись от присутствия постороннего человека, она остановилась нерешительно возле двери. Она, конечно, выглядела странно в коротком тесном платье из полушерстяной фланели, в котором она приехала из детского дома. Торчавшие из-под него худые ноги казались неуклюжими и чересчур длинными. Ее веснушки были более многочисленны и заметнее, чем когда-либо. Ветер взлохматил ее волосы без шапки. Они никогда не казались настолько рыжими, чем в тот момент. — Да, я уверена, они выбрали тебя не из-за внешности последовал незамедлительный комментарий от миссис Рэйчел Линд. Она была одним из тех восхитительных и популярных людей, которые гордятся тем, что сообщают всем о своем мнении без страха и упрека. — Она ужасно тощая и некрасивая, Марилла. Иди сюда, дитя, и позволь мне взглянуть на тебя. Святой Боже, сколько у тебя веснушек, а волосы рыжие, как морковь. Иди сюда, детка, слышишь? Эн подошла, но не так, как ожидала миссис Рейчел. Одним движением она пересекла кухню и стала перед миссис Рейчел. Ее лицо покраснело от гнева, губы дрожали, и вся ее худенькая фигурка сотрясалась с головы до ног. ⁇ Я ненавижу вас ⁇ закричала она, задыхающимся голосом, топая ногой по полу. «Я ненавижу вас! Ненавижу! Ненавижу!» Все сильнее топала она с каждым выкриком. «Как вы смеете называть меня худой и некрасивой? Как вы смеете говорить, что я в веснушках и рыжеволосая? Вы грубая, невежливая, бесчувственная женщина!» «Энн!» — воскликнула Марилла в испуге. Но Эн по-прежнему бесстрашно смотрела в лицо миссис Рейчел, с поднятой головой, сверкающими глазами и руками, сжатыми в кулаки. Страстное возмущение исходило от нее. — Как вы смеете говорить такие вещи обо мне? — повторила она яростно. — Вы бы хотели, чтобы такие вещи говорили о вас? — — Вы бы хотели, чтобы о вас сказали, что вы толстая и неуклюжая, и, вероятно, у вас даже нет капли воображения. Меня не волнует, что если я вас обижу, говоря так, я надеюсь, что вам больно от моих слов. Вы меня обидели больше, чем кто-либо прежде. Даже пьяный муж миссис Томас меня так не обижал». «Я никогда не прощу вас за это! Никогда! Никогда!» И она снова топнула ногой. «Ничего себе характер!» — воскликнула испуганная миссис Рэйчел. «Энн, иди в свою комнату и оставайся там, пока я не приду», — сказала Марила, с трудом обретая дар речи. Эн, заливаясь слезами, бросилась к двери гостиной, захлопнула ее так, что даже посуда, стоявшая на полках, сочувственно задребезжала и вихрем пронеслась через коридор вверх по лестнице. Донесшийся сверху грохот доказал, что дверь в комнату на крыше захлопнулась с той же страстностью. «Ну, — Но я не завидую! что вам придется ее воспитывать, Марила, — сказала миссис Рэйчел с невыразимой торжественностью. Марила открыла рот, чтобы принести извинения или выразить возмущение. То, что она затем сказала, было также сюрпризом для нее. — Вы не должны были попрекать ее внешностью, Рэйчел. «Марилла Касберт, вы хотите сказать, что поддерживаете такое ужасное поведение, как мы только что видели?» — спросила миссис Рэйчел с возмущением. — Нет, — медленно сказала Марилла, — я не пытаюсь оправдать ее. Она была очень непослушной, и я поговорю с ней об этом. Но мы должны делать скидку на ее обстоятельства. Ее никогда не учили, что правильно, а что нет, и вы слишком сильно накинулись на нее, Рэйчел. Марилла не могла удержаться от последнего высказывания, хотя снова удивилась сама себе. Миссис Рэйчел встала с видом оскорбленного достоинства. — Что ж, я вижу, что мне придется быть очень осторожной в том, что я говорю поскольку деликатные чувства детей-сирот, привезенных невесть откуда, должны учитываться прежде всего. «О нет, я не обиделась. Не волнуйтесь, мне слишком вас жаль, чтобы сердиться на вас. Я думаю, у вас будет много проблем с этим ребенком, но если бы вы прислушались к моему совету, чего вы наверняка не будете делать, хотя я воспитала десять детей», И похоронила двоих. Вы поговорили бы с ней с помощью розги из березы. Я думаю, что это был бы самый эффективный язык для этого ребенка. Похоже, ее темперамент соответствует ее волосам. Ну спокойной ночи, Марилла. Я надеюсь, что вы будете заходить ко мне так же часто, как обычно. Но вы не можете ожидать от меня скорого визита, если меня тут так оскорбляют. Для меня это что-то новое. А миссис Рейчел удалилась. Если можно так сказать, о толстой женщине, которая всегда ходит в развалочку. А Марилла с очень торжественным лицом отправилась в комнату на крыше. По пути наверх она с волнением думала, что же она должна делать. Она переживала по поводу сцены, которая только что произошла. Как жаль, что Н показала свой характер именно перед миссис Рэйчел Линд. Марилла вдруг с укором подумала, что чувствует себя более униженной перед соседкой, чем беспокоится из-за серьезного недостатка в характере Н. «И как наказать ее?» Любезное предложение по поводу березовой розги, эффективность которой доказывали все дети миссис Рэйчел, не привлекало Марилу. Она не представляла, что может отстегать ребенка. Нет, нужно найти другой метод наказания, чтобы заставить осознать Энн чудовищность ее поступка. Марилла нашла Энн, лежащую лицом вниз на кровати. Она горько плакала, не замечая, что грязные ботинки пачкают чистое покрывало. "Эн", сказала Марила мягко. Нет ответа. "Эн", повторила она с большей строгостью. "Встань с кровати сию же минуту и послушай, что я хочу тебе сказать". Эн Съежившись, слезла с кровати и села на стул рядом. Ее лицо распухло и покрылось пятнами от слез. Глаза смотрели в пол. Хорошенький же способ ты выбрала, чтобы произвести впечатление, Эн. Тебе не стыдно? Она не имела права называть меня уродливой и рыжей, возразила Эн, вызывающе а ты не имела права впадать в такую ярость и говорить в таком тоне, Эн. Мне было стыдно за тебя, ужасно стыдно. Я хотела, чтобы ты вела себя хорошо с миссис Линд, а вместо этого ты опозорила меня. Я не знаю, почему ты так обиделась из-за того, что миссис Линд сказала, что ты рыжая и некрасивая. Ты сама так говоришь довольно часто. «Да!» Но есть большая разница, когда вы говорите что-то о себе и когда слышите, как другие люди говорят это, — сказала Энн со слезами. — Вы знаете, что это так, но вы не можете не надеяться, что другие люди думают иначе. Я полагаю, вы считаете, что у меня ужасный характер, но я ничего не могла с собой поделать. Когда она все это сказала, что-то внутри начало душить меня и мне пришлось наброситься на нее. — Ну, ты, конечно, постаралась представить себя в наилучшем виде. Ничего не скажешь. Теперь миссис Линд будет везде рассказывать о тебе, и она расскажет, будь уверена. Жаль, что ты вышла из себя, Энн. — Только представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сказал вам в лицо, что вы тощая и уродливая сказала Эн со слезами на глазах. Давнее воспоминание неожиданно всплыло в памяти Мариллы. Она была очень маленькой, когда услышала, как одна из ее теток говорила о ней другой. Как жаль, что она такое невзрачное, несимпатичное существо. Только когда Марилле исполнилось 50, она смогла забыть, Эти жестокие слова. «Я не считаю, что миссис Линд была права, говоря тебе это, Энн», — сказала она более мягко. «Рэйчел слишком прямолинейна, но это не может служить оправданием для твоего поведения. Она незнакомая, пожилая женщина, к тому же моя гостья. Это очень веские причины, почему ты должна относиться почтительно к ней. Ты же была грубой и дерзкой». Тут у Мариллы появилась спасительная идея по поводу наказания. Тебе необходимо прийти к ней и сказать, что ты очень жалеешь о своем плохом поведении и попросить ее простить тебя. — Я никогда не смогу сделать это, — сказала Энн с мрачной решимостью. — Вы можете наказать меня в любом случае, как хотите, Марилла. Вы можете заключить меня в темном влажном подземелье, полном змей и жаб, и держать меня только на хлебе и воде. И я не буду жаловаться. Но я не могу просить миссис Линд извинить меня. У меня нет привычки закрывать людей в темных влажных подземельях, сказала Марила сухо, учитывая к тому же, что их нет, Вейвенли. Но извиниться перед миссис Линт ты должна. И сделаешь это, иначе будешь оставаться здесь, в своей комнате, до тех пор, пока не скажешь, что готова извиниться. — Тогда я останусь здесь навсегда, — сказала Энн грустно. — Потому что я не могу сказать миссис Линд, что сожалею о том, что наговорила ей. — Как я могу сделать это? Я... «Не жалею! Я жалею, что огорчила вас, но я рада, что сказала ей все. Это было большое облегчение, и я не могу сказать, что я сожалею, если я на самом деле не сожалею. Я не могу даже представить такое». «Может быть, твое воображение заработает лучше утром», — сказала Марила, вставая, чтобы уйти. И у тебя будет время ночью подумать над своим поведением и проснуться в лучшем настроении. Ты сказала, что постараешься быть хорошей девочкой, если мы оставим тебя в зеленых крышах. Но я должна сказать, что у тебя это плохо получилось сегодня вечером». Оставив эту парфянскую стрелу терзать неспокойную душу Энн, Марила спустилась на кухню. Чувствуя тяжесть на сердце, она была сердита на себя так же, как и на Энн, потому что всякий раз, когда она вспоминала ошарашенное лицо миссис Рейчел, ее губы раздвигались в улыбке, и она чувствовала непреодолимое желание смеяться.